Письмо Девятое. Страстная пятница в Америке. 6 апреля 1917 года. Уже минула полночь. Начался день Страстной пятницы. В душах людей уже назрели важные для всего мира и для будущего решения. В этот день много лет тому назад один человек, который к тому же был еще и Бога-человеком, в одиночку выступил на защиту идей любви и общечеловеческого братства. И вот сейчас, по прошествии стольких лет, мы, наконец, можем в полной мере осознать то, ради чего он умер. Но тогда, много веков назад, все закончилось распятием. Я привел вас сюда с далекого берега, дабы вы могли воочию наблюдать ту великую борьбу которая происходит сейчас в душах людей теперь вы находитесь в самом центре ее сегодня в тысячах церквей по всему христианскому миру будут возноситься молитвы бога человеку который умер ради того чтобы бог заключенный в каждом человеке жил сегодня в сердцах миллионов людей появится крест это происходит уже сейчас Едва лишь минула полночь, знаменующее начало этого величайшего из дней. Христианство восстало и собирается сейчас вокруг Голгофы, дабы видеть все своими глазами. Молитесь. Молитва есть подтверждение причастности души к единому. Война – утверждение отдельного существования души от остального мира. Любите врагов своих. это Единственный способ покорить их